25. Первое задание мы получили на пятый день моего пребывания в корпусе. Где-то в Вятских лесах, недалеко от самого города, произошел прорыв подземелья. Были напрочь уничтожены две небольшие деревушки, прежде чем монстров прикончили. Это были человекоподобные создания с невероятными физическими возможностями. Больше никакой информации о монстрах не было. В голове у меня сразу же появились если не сотни, то десятки вариантов того, кто это мог быть. И некоторые из этих вариантов были довольно опасными тварями. Сталкиваться с такими сейчас я бы не хотел. Сам я с ними точно не справлюсь, а полагаться на других как-то не привык. Как и работать в команде. Но сейчас у меня просто не было выбора. Бойцы последней стражи всегда работают отрядами, и наш был одним из самых маленьких. А всё это из-за того, что сержант просил руководство использовать его отряд как можно чаще. Вот и сегодня Петрович сказал, что это именно сержант попросил подписать на нас это задание, хотя по идее наш отряд еще неделю не должны трогать. После закрытия сложного подземелья командам обычно дается минимум двухнедельный отдых, а здесь прошла всего неделя. Нам вместе с еще парой десятков отрядов предстояло отправиться в Вятские леса. Найти это подземелье и закрыть его. По дороге уничтожая всех монстров, что встретим, если вообще их встретим. Вроде бы ничего сложного, тем более для такого числа бойцов. Вот только никто не знал, где именно находится это подземелье. Лишь примерное место на карте, а это площадь почти в тысячи квадратных километров. И все это мы должны были прошестить примерно сотни человек. Нам несказанно повезло, и в Вятке оказался портальщик. Он сгонял на границу территории, откуда следует начинать поиски, и открыл портал прямо на территорию корпуса. Поэтому переход у нас занял буквально несколько минут. В других отрядах было много людей, с которыми я уже успел познакомиться. Да и вообще, как я заметил среди бойцов последней стражи, все были очень дружелюбными, как бы это странно ни звучало. И понять это было очень просто. Когда люди живут одним днем, они хотят видеть вокруг себя хорошее. Да и отправляться на смерть гораздо проще, когда ты не обижен на весь мир. В противном случае ты подсознательно будешь искать смерти. Основатели корпуса Последней стражи прекрасно это понимали, и поэтому старались сделать все, чтобы люди, решившие вступить в корпус, испытывали как можно меньше негатива. Для этого и было столько развлекательных заведений на территории корпуса. Мне запрещалась выпивка и все прочие радости жизни. Камень и его дружки были исключением из этих правил. Они постоянно ходили угрюмыми. Впрочем, таких группировок в корпусе было несколько, и все они пытались наезжать на новичков, особенно аристократов. Причину всегда можно найти. Наш отряд осматривает 16 квадрат, объявил сержант, когда мы оказались на месте. Двигаемся на расстоянии трех метров друг от друга. В случае опасности сразу же предупреждаем остальных. Всех встреченных монстров убиваем. Если находим вход в подземелье, сообщаем мне и ждем дальнейших приказаний от начальства. Все понятно. В таком случае двинулись. Никто. А давай, как вернемся с этого задания, смахнемся. Практически сразу после начала движения завел уже привычную пластинку Мал. Парень каждый день подходит ко мне с этим предложением. Один раз я даже согласился. Пришлось вырубать дурака. Даже после проигрыша он не собирался останавливаться, а мне, честно говоря, это надоело. Я как раз собирался вечером заглянуть в местную библиотеку. Просто там имелся выход в сеть ассоциации с расширенным доступом. Хотел немного больше узнать о форпостах, чтобы окончательно определиться, куда податься после завершения контракта. С тех пор я больше не соглашался драться с этим маньяком, а он не оставлял попыток меня уговорить. Вот и сейчас ему гораздо важнее было договориться со мной, чем найти подземелье. А мне хотелось прямо противоположного. Мне необходимо становиться сильнее, и закрытие подземелья для этого единственная возможность. У меня пока даже денег здесь не было, а из имущества только то, что привез с собой. Светить пространственным кольцом и его содержимым я пока не хотел. Смахнемся, если ты сегодня завалишь пять монстров ответил я парню только чтобы он отвязался от меня совершенно не хотелось слушать как Мал продолжает меня уговаривать а он парень настырный и очень терпеливый хрен отстанет нервы словно стальные канаты может целый день ходить и повторять одну и ту же просьбу каждые несколько минут чего я уже только не пробовал и посылал его прямым текстом и пытался отвлечь на что-нибудь другое и даже просил сержанта убрать от меня этого маньяка Единственное, чего я не мог сделать, это дать малу в морду. Именно этого пытался добиться от меня парень. правда? Тогда уже завтра ты будешь драться со мной на полигоне без каких-либо ограничений. Радостный парень совсем забыл о приказе не отходить друг от друга больше, чем на три метра, и рванул вперед на всех парах. Послышался лишь треск электрических разрядов, что охватили его тушку, а у меня начали вставать дыбом волосы. Отвратительное ощущение. Ничего не предвещало беды, и нужно было Малу так подставляться. Судя по всему, сержант уже давно привык к подобным выходам. Вот и сейчас он даже не стал ничего говорить, просто посмотрел на меня с сукаризный, а минут через пятнадцать мы догнали Мала. Сержант явно воспользовался печатью, чтобы остановить его. Наша задача найти вход в подземелье, а не охотиться на монстров. Мал Обещаю, что если ты больше не будешь нарушать приказов, я сам завтра с тобой сражусь. Впервые я увидел парня таким счастливым. Как же, наверное, хорошо быть вот таким человеком, когда нужна только драка с сильным соперником и больше ничего не волнует. Дальше мы двигались спокойно, разговаривая о какой-то ерунде. Тита уже давно кинула меня и отправилась на самостоятельные поиски. Пусть в других отрядах и было больше человек, но у нас имелась моя змейка. Вы постати духа у нее было намного более сильное чутье на магическую энергию, а любой портал в подземелье довольно сильно фонит. Поэтому можно сказать, что мы были единственным отрядом, у которого имелся радар по поиску подземелий. Через пару часов после начала движения Тита неожиданно появилась передо мной и выглядела она слегка озадаченной. Вообще ее очень редко можно увидеть в таком состоянии. Обычно змейка не уважает мыслительные процессы. А сейчас было видно, что она прям прониклась чем-то. Даже пришлось напоминать о себе. Тито посмотрела на меня, затем посмотрела на вепря, который шел слева от меня, потом на мало, который шел справа. Для чего-то посмотрела мне еще за спину и нахмурилась еще сильнее. И чего ты там такого нашла? устав от лицезрения этого спектакля спросил я, ведь Тито именно этого и добивалась. Так мне не сложно, я спрошу. Вопрос попал в цель. Девушка тут же начала размахивать руками и строить страшные морды, скалиться, делать вид, что хочет меня укусить и все тому подобное. Встретила монстра? Ну так бы сразу и сказала, к чему устраивать из этого целое представление, да еще и играть потом в шарады. Ты знаешь, что это за монстр? Мы уже с такими встречались? Тита кивнула два раза. Вот может же быть вполне нормальным, милым и адекватным духом, когда захочет. Это те человекоподобные существа, о которых говорили далеко отсюда. Кивок и пожимание плечами. Ну да, чего я про расстояние-то спрашиваю у духа? Она может передвигаться гораздо быстрее любого человека и даже не заметит, насколько далеко было это место. Усталость она все равно не чувствует. Ну а дальше я начал перечислять всех монстров, которые подходили под описание. Попал примерно с тридцатой попытки. Нашими противниками были демониды. Не самые сильные твари, но довольно умные, а еще они обладали магией и умели изготавливать оружие, пусть и отвратительного качества, но все же. Демониды были гораздо сильнее обычного человека и примерно соответствовали игроку второго класса. Сражение с таким монстром не должно стать проблемой ни для кого из нашего отряда. Думаю, что мы сможем напасть даже на боевой патруль демонидов. Как я уже говорил, они были очень умными монстрами и знали, что такое стратегия и тактика. Сражались в группах, подготавливали ловушки и все такое. В общем, противник, который не будет легкой целью. Скорее всего, разорвавшиеся подземелье третьего уровня. В более низких очень сложно встретить разумных монстров. Там даже боссы тупые, как пробка. Очень странно, что монстры, которых встречали, были одиночками. По-любому, это были разведчики, которые не смогли справиться со своими инстинктами, и при виде людей бросались утолять жажду убийства. Никто не знал почему, но все монстры в подземельях хотели убить человека, абсолютно все. Исключения не было еще ни разу, по крайней мере, я точно о таком не слышал. Вот и эти разведчики не смогли справиться со своими инстинктами. А если это была только разведка, то мы рискуем нарваться на крупный отряд демонидов. Скорее всего, на настоящую армию в несколько тысяч особей. Сержант, а у тебя есть связь с командованием? спросил я, думая, как нам лучше поступить. Попытаться отыскать демонидов И напасть на них нашим маленьким отрядом или сообщить остальным и объединиться. Во втором варианте потери были практически исключены, но тогда добыча, помимо нас, достанется и другим. А в первом варианте мы могли не справиться с таким маленьким составом. Все будет зависеть от размера армии демонидов и того, кто стоит во главе ее. Либо несколько элитников, либо босс. Босс будет намного более эффективно управлять армией и еще усиливать своих бойцов. А еще могли нарваться на шаманов, которые будут выступать у демонидов в качестве магов, причем довольно сильных. Если сравнивать по местным меркам пробужденных, то примерно на уровне первоклассного игрока. Уже как пару часов назад связь пропала, ответил сержант, посмотрев на экран своего телефона. А тебе для чего? У меня есть связь с лидерами других команд. Есть предположение, что за монстра обитают в подземелье, которое мы ищем. Вспомнил, что находил похожий рассказ на форуме ассоциации. Рассказывал один из очевидцев, и вроде он называл этих монстров демонидами. Быстро рассказал сержанту, как выглядят демониды, их повадки и пристрастия, и о том, что это разумные и отлично организованные твари, а также поделился с ним своими размышлениями на этот счет. Да, Звучит довольно правдоподобно и полностью подходит под полученное описание. Но пока мы не нашли вход в подземелье, еще рано делать выводы. Если ты окажешься прав, нам в любом случае сперва нужно будет связаться с командованием. Так связи же нет, удивился я. Сдаётся, что меня решили на обмануть. Связи нет, но после нахождения входа в подземелье необходимо будет доложить об этом руководству корпуса. Связь внезапно появится? Что-то я не вижу клеток с голубями. А как еще доложить без связи? Обычной связи нет, но есть магическая. Слышал что-нибудь про парные амулеты? Оно и неудивительно. Разработка относительно новая еще не получила широкой огласки. Можно сказать, что сейчас проходит обкатку в корпусе. Суть таких амулетов довольно проста. Я активирую амулет и говорю все, что мне нужно. А человеку, у которого имеется парный амулет, слышит все сказанное мной, Ну, правда, с задержкой, которая зависит от расстояния. Полноценного общения не получится, но как для передачи сообщений парные амулеты отличный инструмент, и работают и даже в подземельях. неплохая вещь. Что-то наподобие духа связи, которыми ваймы пользовались, когда необходимо было срочно отправить сообщение в орден. Призываешь такого духа, говоришь ему сообщение, и он передает его дословно, а потом возвращается с ответом. Вот только с такими духами необходимо было расплачиваться, а с парными амулетами явно таких проблем не возникает. Для места, где не работает другая связь, просто идеальное решение. Мой рассказ заставил мало начать подпрыгивать в предвкушении хорошей драги, а остальные членов отряда накинуть на себя доспехи духа. Предосторожность была не лишней. Редко, но у демонидов встречались и лучники. А шальной стрелы может погибнуть даже ранкер, если не позаботится о своей безопасности. Сержант поделился нашими предположениями с другими командами, и мы двинулись дальше. А через 20 минут встретили демонида, которого нашла Тита. Естественно, его прикончил Мал. Слишком парень был накручен, и когда увидел монстра, атаковал немедленно. Тита была в ярости. У нее увели монстра. Она сама хотела его прикончить еще когда нашла, но тогда было нельзя, я находился слишком далеко и не смог бы поймать душу. Обещаю, после того как вернемся в корпус, позволю тебе сделать Малу какую-нибудь гадость. Можешь нагадить ему в ботинок или чего там змеи еще могут такого выкинуть. Сидит посмотрела на меня как на дебила, но все же перестала носиться вокруг и показывать, что она хочет с ним сделать. Еще одна душа разместилась в моем хранилище. Надеюсь, что сегодня охота удастся, и у меня наконец появится необходимое количество душ для создания печати призыва. Был бы у меня сейчас дух разведчик, я в одиночку смог бы найти вход в подземелье, и это стоило бы мне всего пару слабеньких душ. Точно так этих тварей и описывали на форуме. Гуманоид, полное отсутствие растительности на теле, руки ниже колена и имеют два локтевых сустава. То же самое и с ногами. Способны сражаться при помощи оружия: дубины, копья, мечи из дренного железа. Защиту практически не носят, разве что элитники, вожди и шаманы. Помимо оружия могут пустить в ход когти, клыки. Питаются всем подряд: человечина не исключение. Начал рассказывать я, когда все собрались вокруг убитого демонида. Как я и думал, это оказался разведчик. Никакого оружия и минимум снаряжения. Набедренная повязка, которая ничего не скрывала, связка непонятных амулетов, что-то типа сапог на ногах и повязка из светлой ткани на голове. Во всех подземельях, где обитают демониды, неизменно попадается пустынная местность, и благодаря таким повязкам они спасаются от палящего солнца. А еще забыл добавить, что достоинство у этих тварей тоже до колена. Видали, какая хрень? Я такое только у жирепцов на скачках и видел указывая пальцем демониду на промежность, выпалил вепрь. И он еще считает себя аристократом? Да за такие шутки его ни в одно приличное заведение не пустят. А если чудом все же успеет пробраться, то выгонят сразу же, как откроет рот. Видели, как я его? Даже ничего понять не смог, когда ему голову пробил бахваль самлюта. А вот все остальные были предельно серьезными. В отличие от вепря и Малюты, они понимали, что демониды довольно развитые монстры. В первую очередь они разумны, о чём говорило наличие одежды и амулетов на шее монстра. Я думаю, что это разведчик, как и те монстры, что были встречены ранее, заговорил я, привлекая внимание. Скорее всего, после разрыва из подземелья выбралось целое племя демонидов, а само подземелье наверняка третьего уровня. Можете прикинуть, сколько это монстров? А еще наверняка там есть элитники и босс. А то, может, и парочка промежуточных боссов, какие-нибудь шаманы или что-то типа того. Думаешь, где-то в этом лесу развернулась целая армия таких тварей? спросил у меня сержант, даже не думая смотреть свысока. Все же я был всего лишь игроком пятого класса и в сравнении с остальными членами отряда зеленым новичком. А тут вдруг выдаю информацию о неизвестных монстрах. Но мне такое отношение сержанта импонировало. В первую очередь он видел во мне члена команды, а только потом зеленого новичка. Да и класс игрока пару ни о чем не говорил. Эти вещи легко покупаются, поэтому какой-нибудь зеленый новичок с самого рождения бредивший подземелиями и охотой на монстров, может знать гораздо больше элитного игрока, который просто купил себе этот статус.